Глава шестая. Больше ты нас не достанешь. Январь 2012 года. База ВВС США Ванденберг, Калифорния. Контракты с НАСА сделали SpaceX местом притяжения для молодых инженеров. Амбициозные кандидаты потянулись в компанию один за другим. В их числе был и Бенджамин Келли, успевший поработать пилотом на Аляске. В университете штата Огайо он изучал альтернативную энергетику, возился с ветряками, но ракеты и космические корабли манили его куда сильнее. После успешного прохождения телефонных интервью, рекрутер SpaceX пригласил Келли на встречу с руководящими инженерами в Хоторн. Дело было в январе 2012 года. Келли все рассчитал. Прилетит в воскресенье, чтобы в понедельник с утра пораньше быть на собеседовании. Но стоило ему приземлиться в Лос-Анджелесе, как телефон ожил, и все пошло наперекосяк. Звонил Ли Розен, руководитель предстартовой подготовки SpaceX на базе ВВС Ванденберг. Его интересовало, сколько времени понадобится Келли, чтобы добраться до базы, которая находится в 240 километрах к северу от города. «Представляете, совершенно незнакомый тип приглашает меня к себе домой», рассказывает о том разговоре Келли. У Келли были другие планы на воскресный вечер, хотелось отдохнуть перед чередой изнурительных собеседований, которые ждали его завтра на заводе. Но Розен настаивал на личной встрече и уговаривал Келли потратить три часа на дорогу ради импровизированного ужина. Келли решил не спорить с судьбой, через несколько минут он сел за руль арендованной машины и влился в бесконечный поток Лос-Анджелесского транспорта. Розен, прослуживший много лет в ВВС, год назад сменил военную форму на бейдж SpaceX, чтобы руководить строительством второго стартового комплекса для Falcon 9. База Ванденберг, затерянная среди крутых холмов, спускающихся к Тихому океану, идеально подходила для запусков на полярную орбиту. В отличие от обычных спутников, летящих с запада на восток, полярные, как следует из названия, проходят прямо над полюсами планеты. Такая траектория открывает уникальные возможности для наблюдения за Землей. Спутник на полярной орбите за сутки может обозреть все уголки нашей планеты. Розен доверил строительство стартового комплекса Заку Данну. Но на тот момент команда состояла всего из нескольких инженеров и техников, времени оставалось в обрез, площадку нужно было срочно готовить к пускам, и команду требовалось усилить. Дома у Розена Келли познакомился с этой маленькой компанией. За домашним вином разговор шел обо всем на свете, от ракет до житейских мелочей. Не успели оглянуться, как дело дошло до развлечения с музыкальной видеоигрой Dance Dance Revolution. Когда вино наконец закончилась Доротея, жена Розена, принесла Келли кофе, чтобы он смог протрезветь перед долгой дорогой обратно в Лос-Анджелес. До отеля он добрался только к четырем часам утра. После нескольких часов беспокойного сна Келли еле доплелся до офиса SpaceX, усталый и с жестким похмельем. Не самое лучшее состояние для собеседования. По правилам компании, кандидата обычно усаживают в одну из крошечных переговорных, расположенных вдоль задней стены главного инженерного офиса на первом этаже штаб-квартиры в Хоторне. Каждая комната названа в честь героя космонавтики, например, база Олдрина. В течение нескольких часов туда заходят сотрудники SpaceX и по очереди засыпают кандидата вопросами. Беседа может принять любой оборот, от простого разговора до серьезной работы у доски с решением уравнений и технических задач. К счастью для Келли, его не стали терзать бесконечными вопросами. Более того, когда он встретился с руководителем предстартовой подготовки Тимом Баззой, тот вообще не задал ни одного вопроса. У базы который разрывался между пусками и производством Falcon 9, не было ни минуты на долгие расспросы. Он едва держался на ногах от усталости. Вместо этого он бросил взгляд на Кентона Лукаса, который вел собеседование с Келли. Лукас только пожал плечами и сказал, что ребятам с базы Ванденберг приглянулись его характер и нестандартное мышление. Базе этого хватило. Келли с Лукасом пообедали и немного побродили по заводу. А когда в тот же день самолет Келли приземлился в Колумбусе, штата Гайя, В его электронном почтовом ящике уже лежало предложение присоединиться к команде, строящей стартовый комплекс в Ванденберге. «Потом мы часто шутили, что мое собеседование свелось к распитию вина и развлечению с видеоигрой», — вспоминает Келли. Большой кислородный переполох 2013 года Десятилетия назад SpaceX уже пыталась закрепиться в Ванденберге. Маск выбрал эту базу ВВС для пусков Falcon 1, отчасти из-за близости к заводу. Небольшая команда компании построила стартовый комплекс, и в мае 2005 года там прошло первое огневое испытание. Но тут военные вдруг дали заднюю. ВВС только что вбухали 200 миллионов долларов в модернизацию стартового комплекса 3, SLC-3, для новой ракеты «Атлас-5» компании «Локхит». А по соседству с площадкой Falcon 1 возвышалась громадина Титан-4 с секретным спутником-шпионом за миллиард долларов, собственность Национального управления военно-космической разведки США. Когда военные поняли, что опростоволосились, они решили слить SpaceX. Москву сказали, придется ждать несколько месяцев, а то и больше, пока не улетит Титан-4. Только потом можно будет думать об экспериментальном запуске Falcon 1. Илон пришел в ярость, он махнул рукой на Ванденберг и перебросил последние ресурсы компании на другой конец света, Атолл Кваджолейн в сердце Тихого океана. Этот отчаянный ход чуть не поставил крест на SpaceX. Прошло шесть лет, Титан-4 отправили на пенсию, а SpaceX с помощью Falcon 9 успела зарекомендовать себя как надежный подрядчик, ВВС с распростертыми объятиями приняли SpaceX обратно и согласились отдать новичкам старую площадку для ракеты «Титан» — стартовый комплекс «4 Восток» — SLC-4E. Приход розона сильно упростил процесс. Как бывший командир 4 пусковой эскадрильи в Ванденберге, он прекрасно знал, как найти общий язык с военными и соответствовать их стандартам. Старой башней обслуживания оказалось столько меди, что подрядчик заплатил SpaceX миллион долларов за право самому разобрать комплекс. После этого SpaceX взялась обустраивать площадку под себя. Залили бетон, возвели технический ангар и установили огромные баки для жидкого кислорода и керосина. Многие из них, кстати, были найдены на свалках. Команда Розена работала как заведенная, надо было не отстать от инженеров в Хоторне, которые в поте лица создавали новую, более мощную Falcon 9. Старая модель 1.0 годилась только для запуска Dragon, а вот версия 1.1 должна была открыть для Falcon 9 эру коммерческих спутников и частных запусков. Будущее компании теперь зависела от Ванденберга. Мы работали в режиме непрекращающегося цейпнота. Нас все время подгоняли. Вот-вот будет готова ракета. До ее готовности всегда оставалось каких-то полгода. Ракета, конечно, появилась только в середине 2013-го, но с 2011-го года это было как заклинание. Через шесть месяцев. Через шесть месяцев. К тому времени SpaceX стукнула уже 10 лет. Но компания все еще жила как типичный стартап. В вечном водвороте суеты, хаоса и авралов. Когда летом 2013 года первая Falcon 9 версии 1.1 прибыла в Ванденберг, это напоминало въезд в недостроенный дом. Краска не успела высохнуть ни на ракете, ни на стартовом комплексе. Для начала убедились, что Falcon 9 нормально встает на транспортер. Громадину, которая вывозит ракету на старту и ставит ее вертикально. Потом взялись за огневые испытания. Предстояло проверить не только двигательную установку новой ракеты, но и свежесобранные наземные системы, отвечающие за заправку и поддержку носителя перед стартом. В конце августа пусковая команда во главе с базой перебралась на базу из Лос-Анджелеса, чтобы подготовиться к этому решающему тесту. После нескольких неудачных попыток ракета наконец добралась до последних секунд отсчета, момента, когда турбонасосы в двигателях начинают раскручиваться перед подачей кислорода и керосина в камеру сгорания. Но тут оператор допустил ошибку. Забыл перекрыть подачу гелия в двигателе перед зажиганием, и тест пришлось прервать. По инструкции инженеры открыли клапаны для слива топлива, чтобы подготовиться к новой попытке. Но когда дали команду открыть заправочно-сливной клапан бака с жидким кислородом второй ступени, ничего не произошло. Клапан заклинило. Кто хоть раз наблюдал за стартом ракеты, не мог не заметить белые клубы пара, которые окутывают ее в последние минуты обратного отсчета. Это кипит и испаряется жидкий кислород из баков. Почему именно жидкий кислород? Да потому что это лучший окислитель топлива. Никакой другой не может сравниться с ним. Одна беда. Жидкий кислород кипит при чудовищно низкой температуре. Если вода закипает при плюс 100 градусах Цельсия, то кислород переходит в газообразное состояние уже при минус 182,9 градусах. Ничего не поделаешь. При нормальных атмосферных условиях это газ. У Зака Данна ёкнуло сердце, когда он понял, что заправочно-сливной клапан заклинило. Сидя в центре управления, возле ракеты он мгновенно осознал, что у пусковой команды нет выбора. Только ждать. «Жидкий кислород верхней ступени Falcon 9 рано или поздно испарится, но на это уйдет. Уйма времени. Слишком уж много его там было. В Ванденберге густой туман, а температура всего плюс 7 градусов. Так что ждать быстрого испарения не приходилось», — заметил Дан. Впереди было три дня томительного ожидания. Эти дни тянулись бесконечно. Керосин из ракеты слили, но к площадке было не подойти. Непреклонные офицеры ВВС, отвечавшие за безопасность, наотрез отказывались пускать инженеров и техников к ракете, чтобы те могли разобраться с клапаном. Пусковая команда от отчаяния начала предлагать совсем уж сумасшедшие идеи. «А давайте просто прострелим ступень из винтовки. Кислород вытечет, дырку узлатаем и вперед». Впрочем, идея пустить пулю в бак с жидким кислородом при детальном рассмотрении показалась не самой блестящей. Оставалось только ждать. Жидкий кислород потихоньку испарялся, но его было слишком много, почти 38 тысяч литров. К третьему дню Дан в центре управления был уже на грани. Он не отрывал глаз от датчика, показывающего, как мучительно медленно падает уровень кислорода в баке второй ступени. Рядом другой инженер, рики Лим, нашел способ скрасить ожидания. Каждые 15 минут он щелкал тумблером, пытаясь открыть клапан. Когда ничего не происходило, он врубал песню группы Led Zeppelin «How many more times? Ну сколько еще?». И пока Роберт Плант выводил тоскливый припев, а Джимми Пейдж терзал гитару блюзовыми рифами, Дан бормотал как мантру «Только бы не вода, только бы не вода, только бы не вода». Когда композиция подходила к концу, снова наступало время проверить клапан. Дан боялся одного, что в клапан как-то просочилась вода. Когда клапан закрылся, а бак второй ступени заполнили жидким кислородом, она неминуемо должна была замерзнуть из-за близости к сверххолодной жидкости. А поскольку именно Дан отвечал за все системы площадки, гидравлику, электронику управления и силовые кабели, ответственность легла бы на его плечи. Я до смерти боялся, что в привод попала вода, ведь за наземные системы отвечал именно я, признается Дан. Очень не хотелось оказаться виновным в том, что мы потеряли 3-4 дня. Привод — это механизм, который открывает и закрывает клапан. В действие его приводит осушенный азот, который подается по тоненькой трубке диаметром в четверть дюйма. Готовясь к огневым испытаниям, команда Данна тщательно прочистила и просушила все магистрали, приводы и клапаны наземных систем, как раз чтобы избежать попадания воды, которая могла замерзнуть». Были, конечно, и другие варианты. Например, клапан могло заклинить из-за случайно попавшего в него мусора. Но решающая проверка теории Данна о замерзшей воде была впереди. Когда температура клапана поднимется до нуля, лед неизбежно растает. В центре управления был датчик, показывавший температуру клапана, так что Данну оставалось только нервно следить за ним под нестихающее забывание Роберта Планта. И вот ровно при нуле градусов клапан открылся, вспоминает Данн. Потом, когда ракету опустили и сняли привод со ступени, оттуда полилась какая-то мерзительная коричневая жижа. Может, после чистки осталось Может, еще откуда? Стыдно было просто до ужаса. Да и задержка получилась приличная. Игра в сроки. Слабо признаться? История большого кислородного переполоха стала для Тима Баззе персональным кошмаром. Один из первопроходцев SpaceX, пришедший в компанию еще в 2002 году, база успел стать настоящей легендой. Его обожали и уважали все без исключения. Острый ум и невероятная человечность сочетались в нем с особым трудолюбием, которым отличаются выходцы из сталелитейной Пенсильвании. К осени 2013 года за его плечами было уже 11 лет адской работы в SpaceX. Десятки огневых испытаний и предстартовых отсчетов, но злополучный инцидент с испарением кислорода и последовавшая за ним реакция Маска навсегда разрушили их отношения. На этом моя история в SpaceX закончилась, говорит База. Эти 11 лет дались Базе нелегко, но чаще всего труды вознаграждались старицей. После трех провальных попыток его команда наконец добилась успеха, запустив Falcon 1 в сентябре 2008 года. А затем база совершил почти невозможное. Менее чем через два года первая Falcon 9 уже бороздила просторы космоса. Но Маску все было мало. Помимо руководства предстартовыми операциями Falcon 9, он поручил базе еще и контроль за производством ракеты. Falcon 9 версии 1.0 была по сути опытным образцом, А вот версию 1.1 планировали запустить в серию. Маск обожает ставить перед пусковой командой предельно четкие, но совершенно безумные цели. Например, он хотел, чтобы от момента выезда ракеты из ангара до ее пуска проходил всего час. Или чтобы компания могла отправлять в космос по одной Falcon 9 в неделю. А теперь он огорошил базу новым планом по годовому производству ракет. Илон умел сводить все к простым цифрам вспоминает база наша новая мантра звучала так сорок первых ступеней двадцать вторых ступеней 14 головных обтекателей и 6 кораблей джеган и все это нужно было производить в хоторне справиться с такой задачей предстояло силами тысячи сотрудников на заводе площадью около 46 тысяч квадратных метров давайте разберемся что стояло за этими цифрами Маск хотел, чтобы его команда в кратчайшие сроки научилась запускать 20 ракет в год. А ведь в то время SpaceX едва справлялась с одним запуском за год. Что касается 41 первых ступеней, расчет был простой. Часть предназначалась для обычных Falcon 9, а часть — для амбициозной новинки под названием Falcon Heavy. Последняя должна была получиться из трех связанных вместе ступеней Falcon 9, способных поднимать в космос куда более тяжелые грузы. По замыслу Маска, обе ракеты должны были летать одинаково часто, по 10 раз в год каждая. Наверняка вы сейчас подумали, а что если использовать первые ступени Falcon 9 повторно? И правильно подумали. Я был уверен, что многоразовость — это вполне реально, рассказывает база, и всеми силами отстаивал эту идею. Честно говоря, я совсем не горел желанием отвечать за производство сорока первых ступеней. Пока база налаживал серийное производство, другие подразделения компании трудились над улучшением Falcon 9. Отдел двигательных установок разработал Merlin 1D, готовый двигатель, который при той же массе, что и Merlin 1C, развивал куда большую тягу. Кроме того, они придумали новую технологию производства камеры сгорания самого сердца ракетного двигателя, где компоненты топлива смешиваются и сгорают, создавая ту самую тягу, которая поднимает ракету в небо. К разработке новой технологии SpaceX подтолкнул неприятный сюрприз во время четвертого полета Falcon 9 в октябре 2012 года. Ракета выполняла первый штатный рейс с грузами для NASA, как вдруг на 79-й секунде подъема один из девяти двигателей Merlin 1C отключился. Ракета, впрочем, справилась с этой неполадкой, и корабль Dragon все-таки доставил астронавтам на МКС мороженое Blue Bell. А вот дополнительный груз, маленький телекоммуникационный спутник ORBCOMM, Orpcom, до нужной орбиты не добрался. Маск поручил разобраться в случившемся Хансу Кенигсману, который привлек к расследованию Кевина Миллера. Через пару месяцев у них уже почти не было сомнений, подвела бракованная камера сгорания. Компании пришлось поставить пуски на паузу почти на пять месяцев, пока велось расследование. «После истории с двигателем наше сотрудничество с НАСА застоприлось», — рассказывает Кениксман. Для следующего грузового рейса пришлось искать временное решение. Каждую камеру сгорания стали тестировать с помощью специального метода — ширографии, выискивая малейшие дефекты. Но, к счастью, работая над Merlin 1D, инженеры SpaceX уже создали и испытали камеру сгорания совершенно нового типа. Вместо того, чтобы покрывать камеру никель-кобальтовым сплавом, как раньше, они применили технологию пайки. С появлением такой камеры проблема исчезла раз и навсегда. Серьезные изменения коснулись и нижней части ракеты. В первой версии Falcon 9 двигатели располагались как в игре в крестики-нолики — и между днищем топливных баков и креплениями двигателей оставалось пустое пространство. Оно было настолько значительным, что инженеры прозвали его танцполом. Это только утяжеляло ракету, так что Маск задумал найти более изящное решение. Вместе с конструкторами он рассматривал два варианта — Bottle of Coke и Octaveb. В первом случае двигатели крепились практически вплотную к днищу бака, но Маск сделал выбор в пользу Octaveb. Один двигатель в центре, остальные восемь по кругу. Благодаря такой схеме между двигателями мерлин удалось установить алюминиевые перегородки, создав для каждого отдельный отсек. Теперь, если один двигатель выходил из строя, остальные оставались в безопасности. Маск принял это решение в феврале 2011 года. После совещания с боссом, директор конструкторского отдела Марк Джанкоса начал собирать команду для разработки и создания Octaveb. Руководителем проекта он назначил Сэма Сталтса, и вдвоем они отправились к столу Роба Кулина, специалиста по материалам, недавно защитившего диссертацию по механике перелома костей. Для Кулина это был только третий день в SpaceX. «Чел, держись крепче, сейчас будет взрыв мозга», начал сходу ходу Джанкоса. «Есть такая штука, Октавэб. Теперь это твой проект». Октавэб олицетворял переход к Falcon 9 версии 1.1. По сути, совершенно новой ракете. Более двух лет инженеры переделывали ракету с чистого листа, думая не только о летных характеристиках, но и о том, как ее изготавливать. Маск требовал от конструкторов помнить о производстве. Новая версия должна была стать удобной и в сборке, и в перевозке, и в подготовке к пуску. Уже тогда было понятно. Начиная с этой модификации Falcon 9, это нечто большее, чем просто ракета средней грузоподъемности. Именно тогда был заложен фундамент будущих успехов Falcon 9, говорит Кулин. Первые испытания, первый запуск, первые ракеты — все это дало нам бесценный опыт. Мы внесли десятки небольших изменений в конструкцию, чтобы ракету можно было использовать повторно и быстро готовить к следующему старту. В процессе работы над новой ракетой конструкторы создали обтекатели из композитных материалов. Этот защитный колпак на верхушке ракеты не только прикрывает спутник, но и снижает общий вес конструкции. А специалисты по радиоэлектронике полностью продублировали электронные системы, одновременно сделав бортовые компьютеры заметно компактнее и легче. Маск, как обычно, все время подгонял людей. На совещаниях, где обсуждались бортовые компьютеры, он часто швырял на стол свой телефон и говорил «Мой iphone и то мощнее, чем вся электроника вашей ракеты». И, конечно, как водится, у каждой команды возникали свои сложности с внедрением новой техники. «Мы играли в такую игру со сроками», — вспоминает база. «Кто сильнее всех отставал от графика, тот и принимал на себя главные удары, а остальные прятались за его спиной. Каждому из нас довелось побывать в роли главного отстающего. Я был благодарен Мюллеру, когда он докладывал Илону о проблемах с двигателем, а его ребята благодарили меня, когда затягивалась подготовка стартового комплекса». Одной из самых серьезных проблем при создании версии 1.1 оказался головной обтекатель. Это, похожая на купол конструкция, венчает ракету и выполняет важную задачу — защищает груз при подъеме. Когда приходит время отделять спутник, обтекатель раскрывается и отстреливается. В те времена рынок обтекателей держала в руках швейцарская компания Contraverse Space, позже переименованная в RUAG. Именно она обеспечивала имя United Launch Alliance и ее ракеты Atlas V. Обтекатель стоил 5 миллионов долларов, ровно столько же. РУАК запросила за свою продукцию и со SpaceX. Но Маск, как всегда, был уверен. Если сделать обтекатель самим, можно прилично сэкономить. План Маска был таков. Продавать пуск Falcon 9 за 60 миллионов долларов и получать прибыль. При этом на обтекатель он закладывал всего миллион. Но когда производственная команда взялась за первые обтекатели, Баззе забеспокоился. Процесс оказался невероятно трудоемким. Принцип производства напоминал работу с папье-маше, где мокрые кусочки бумаги клеятся на шарик, чтобы получить нужную форму. Только вместо бумаги SpaceX использовала листы углепластика. Лазер подсказывал, куда положить очередной кусок, а технику укладывал его вручную. База следил за процессом почти полгода. За это время даже лучшие мастера укладывали от силы сотню кусков в день. А на каждую половинку обтекателя их требовались тысячи. И это еще не конец. Готовые детали нужно было спекать в здоровенной печи. База взялся за калькулятор, чтобы составить производственный план. Подсчеты показали, что для достижения амбициозных целей Маска потребуется еще одна печь. Кроме того, оценив затраты на труды и материалы, Баззо усомнился в возможности сделать обтекатель за миллион. Реальная стоимость составляла около 4 миллионов долларов. Эта разница между мечтаниями Маска и реальным положением дел не могла не выплыть наружу. Кульминация произошла в одно воскресенье 2012 года, когда нужно было решить, куда оставить первую печь на заводе SpaceX. Баззо позвонил Маску, и тот в тот же день собрал совещание. На том совещании была еще одна важная фигура — директор конструкторского отдела Марк Джанкоса. В SpaceX он пришел в 2005 году, сразу после окончания карнелского университета, где получил диплом экономиста. Человек с неиссякаемой энергией и копной непослушных каштановых волос, Джанкоса редко мелькает на публике, но его роль в истории Falcon 9 и Starship трудно переоценить. У него какое-то шестое чувство на желание Маска, и за любую задачу он берется с полной отдачей. Стоило какой-нибудь программе начать буксовать, Маск отправлял туда Джанкосу, и тот не раз успешно проводил крупнейшие проекты вроде Starlink и Starship через все штормы. Для Маска нет ничего важнее, чем способность разруливать адские сложные проблемы нетривиальными методами, и в этом Джанкоса — абсолютный чемпион. Если мы говорим о технических аспектах бизнеса, то после Илона главная фигура в SpaceX — это Марк Джанкоса, хотя он никогда не светится на публике, рассказывает Абхит Трипати, проработавший в компании 10 лет до 2020 года. Знаете «Игру престолов»? Он как десница короля, правая рука и главный советник, которому Маск доверяет как никому другому. К тому совещанию, которое позже вошло в историю как «Черное воскресенье», Джан Коса уже успел принять бразды правления конструкторским отделом у Криса Томпсона. Вот только с базой они как назло не успели согласовать свои позиции перед встречей. Да и когда было? Все неслись к старту, сломя голову. И вот когда Маск собрал всех в воскресенье и поинтересовался производством обтекателей, база выложил свои расчеты по времени — На каждый обтекатель уйдет 5000 человеко-часов, то есть больше шести месяцев работы. Мы еще даже не успели добраться до графиков с расходами, а Илон уже прикинул, каждая половина обтекателя обойдется в 2 миллиона долларов, рассказывает база. Ему хватило доли секунды. Он очень быстро считает. Графики можно было даже не доставать. Он тут же оборвал нас. Нет-нет-нет, так не пойдет. Дальше совещание пошло под откос. Джан Косса встал на сторону Маска, Утверждая, что на обтекатель хватит тысячи рабочих часов, и стоить он должен миллион, а не четыре, этот спор отлично иллюстрирует фирменный стиль маска. Делай все быстро и максимально дешево. Однако с обтекателями для Falcon 9 такой подход не сработал. В итоге его производство влетало SpaceX почти в 6 миллионов долларов. Даже запустив собственное производство, компания не смогла переломить экономику процесса. Если ты, как и все, укладываешь композиты вручную, никакой революции не будет. Дороговизна заставила SpaceX пойти на хитрость, ловить отработавшие половинки обтекателей и повторно пускать их в полет. В марте 2013 года SpaceX провела вторую запланированную миссию по доставке грузов на МКС для НАСА, известную как Commercial Resupply Services 2 или CRS-2. Это был последний полет ракеты Falcon 1.0, и давление на команды разработчиков и специалистов по запуску резко возросло. База в целом был доволен тем, как компания соблюдает графики и бюджет по большинству проектов, однако серия разногласий, подобных встреч в Черное воскресенье, начала расшатывать его некогда крепкие отношения с Маском. А потом случилась история с выкипанием жидкого кислорода, и их отношения окончательно дали трещину. Три дня ожидания выводили Маска из себя, и он то и дело звонил базе не скрывая раздражения. Маск считал, что жидкий кислород должен выкипеть за ночь, но туманный Ванденберг — это вам не тропический мыс Канаверал с его вечным солнцем. По словам базы настоящие проблемы начались уже после того, как кислород наконец испарился. Нужно было менять заправочно-сливной клапан на второй ступени, но тот находился в самом сердце ракеты. Пришлось укладывать Falcon 9 горизонтально, Только так можно было безопасно добраться до нужного места. Но тут возникла новая проблема. Ракета как банка колы. Ей нужно внутреннее давление. Пока банка запечатана, и под давлением она прочная. Стоит открыть, давление падает, и ее можно легко смять. Та же история с ракетой и ее топливными баками. Поэтому пока ракету катили на старт и ставили на площадку, вторую ступень держали под давлением, закачав туда азот. В таком виде она и простояла все время, пока выкипал кислород. Но чтобы добраться до клапана, давление нужно было стравить, а в горизонтальном положении это опасно. Тяжелый груз на верхушке ракеты мог прогнуть конструкцию, как яблоко пригибает к земле ветку. Правда, насчет реальности такой угрозы мнения разошлись. Груз был не очень-то и велик. Небольшой канадский спутник «Кассиоуп» весом всего 500 килограммов вряд ли мог согнуть ракету. Но Джан Коса настаивал на поддержании давления при транспортировке и теперь переживал из-за возможного прогиба при его сбросе. Вместе с базой они придумали решение на ходу — обвязать верхнюю часть ракеты ремнем и приподнять ее краном. Так конструкция точно не прогнется. В самом худшем случае спутник мог оторваться, и тогда его токсичное самовоспламеняющееся топливо устроило бы настоящий фейерверк. Пока шла операция, Маск занимался другими делами — Но ближе к концу он глянул на монитор с трансляцией из Ванденберга. Увидев кран над ракетой, он пришел в бешенство. Илон позвонил и сразу же набросился на меня, вспоминает база Он был в ярости. Просто орал в трубку. Дошло до того, что я реально испугался. Настолько он был агрессивен. Маска взбесила вот что. Еще на этапе планирования работ с Falcon 9 версии 1.1 он решил, что прогиб угрожает только ракетам с самыми тяжелыми грузами. И теперь ему было непонятно, какого черта его инженеры в Ванденберге возятся с краном и какими-то ремнями ради легонького канадского спутника. В тот момент Маска волновала только одно — запустить эту хреновую ракету на орбиту. Все остальное он считал пустой тратой времени. Времени, которого и так не было, и за которое он платить не собирался. И сорвать свой гнев он решил именно на базе. Опытный руководитель предстартовой подготовки пытался объяснить ему, «Он всего лишь следует указаниям Джанкос и вся процедура займет еще пару минут. Никакой существенной задержки не будет. Все впустую». «Именно тогда я понял, в SpaceX мне больше не место», — вспоминает база «Но я дал себе слово. Сначала доведу до конца этот запуск и еще один на мысе Канаверал, а потом уволюсь». Стиснув зубы, он продолжил работу. «Ты чего это такой счастливый?» Большой кислородный переполох оказался не последним испытанием для пусковой команды в Ванденберге. Чуть больше недели спустя, 7 сентября, на калифорнийской площадке случилось нечто такое, из-за чего запуск могли отложить на несколько месяцев. К тому моменту SpaceX успешно провела огневые испытания ракеты, до пуска осталось проверить всего пару важных систем — «Розен» и «Дан» все откладывали проверку одной из них — системы водяного орошения. Проблема была в том, что такая проверка надолго парализовала бы работу на старте, а дела без того хватало. При запуске ракета создает чудовищный шум и вибрацию. Газы вырываются из сопел быстрее звука, порождая мощнейшие ударные волны. В момент старта шум достигает почти 200 децибел Чтобы понять, насколько это много, отбойный молоток создает шум 100 децибел а самолеты на палубе авианосца — 140 децибел. Короче говоря, у хвоста ракеты творится настоящий ад, и вся эта энергия бьет в стартовый стол, откуда может отразиться обратно к ракете и добраться даже до хрупкого спутника на ее верхушке. Для борьбы с этим используют систему водяного орошения. Она закачивает тонны воды под основание ракеты и в зону выхода реактивных газов. Вода глушит звук и защищает площадку от перегрева. Обычно такие системы шумоподавления добавляются к каналу, который отводит раскаленные газы от ракеты. С момента своего переезда в Ванденберг за систему водяного орошения отвечал Бен Келли. Вода для нее хранилась в гигантском баке, расположенном на 30 метрах выше площадки. Бак вмещал более миллиона литров воды. Этого хватило бы, чтобы заполнить Олимпийский бассейн наполовину. Вода неслась вниз по метровой трубе, а перед самой площадкой главный водовод распадался на шесть отдельных труб. Каждая вела к своей форсунке, которая поливала стартовый стол. SpaceX поставила на каждую из шести труб заслонки и проверила их при низком давлении. Но когда дело дошло до испытаний по полной программе, всех беспокоило одно. Как бы не перекрыть поток слишком резко. Вода, несущаяся вниз по метровой трубе, ведет себя как товарный поезд на полном ходу. Представьте, вы бежите со всех ног, и тут перед вашим носом внезапно захлопывают дверь. Так вот, с водой все еще веселее. Жидкости немного сжимаются, и когда их резко тормозишь, они бьют назад, как взведенная пружина. Инженеры такой удар в трубе окрестили гидравлическим. Именно это и случилось 7 сентября 2013 года, когда в Ванденберге команда SpaceX из кожи вон лезла, чтобы успеть подготовиться к запуску. В плане испытаний системы орошения Келли написал, что клапаны надо закрывать последовательно, один за другим. Но стажёр оператор понял инструкцию по-своему — закрыть все клапаны на максимальной скорости. Результат — гидроудар. Трубу разнесло. Стартовая площадка стала напоминать сцену из фильма «Гольф-клуб», где герой Билла Мюррея заливает поле для гольфа водой, пытаясь выкурить суслика. Вода неслась вниз по склону бурным потоком. Она била фонтанами из-под главного здания SpaceX. Прорываясь через все щели и отверстия на старте, она затопила всю округу. Главную дорогу, что вела от стартового комплекса к топливным бакам, просто смыло. «Ну все, приехали», — подумал я тогда, — вспоминает Дан. «Казалось, что этот инцидент поставит крест на долгих месяцах работы». Давайте на минуту остановимся, чтобы лучше понять, что чувствовали в тот момент Келли, Данн и другие сотрудники компании, работавшие в Ванденберге. Келли пахал месяцами без выходных, пытаясь довести проект до запуска. По документам у него была дневная смена с трех ночи до 15 часов. Но как главный инженер площадки он чувствовал особую ответственность и приезжал к часу ночи, а уезжал в 17.00. В офисах авиабазы для него и других инженеров даже поставили раскладушки, потому что после смены у них просто не оставалось сил ехать домой. После месяцев работы в таком темпе он мечтал только об одном, чтобы эта пытка наконец закончилась. А теперь система, за которую он отвечал, превратила стартовую площадку в бассейн. «Ты просто выжат, как лимон, и думаешь, когда же это все закончится», — вспоминает Келли. «И тут я сломался». Даже не из-за ошибки, хотя она была серьезной. А в том что понял, господи, теперь запуск отодвинется еще дальше. Мне позарез нужно было отправить эту сраную ракету в космос. Я уже начал ее материть. Просто стоял перед ней и бубнил. Да улети ты уже в этот грёбаный космос. Мы все там немного тронулись. Келли понимал, что за такой косяк надо отвечать. Отработав в компании чуть больше года, он решил подать в отставку после этого грандиозного провала, Он спустился со стартовой площадки по дороге, что вела к огромным бакам с керосином для Falcon 9. Там стояли Дан, Розан и Базза. Все трое мрачно пялились на трехметровую воронку. Келли признал, что накосячил, и сказал, что готов уйти. Зак набросился на меня, вспоминает Келли. «Он мне так и выдал. Значит, ты свалишь, а нам это дерьмо самим расхлебывать? Этого ты добиваешься. Мы брали тебя не для того, чтобы все было идеально». Мы брали тебя именно на случай, когда все идет наперекосяк. Так что давай, пожалей себя еще секунд 10 а потом ноги в руки и вперед работать. И вновь закипела работа. Собравшись с мыслями, Келли, Дан и Розен вызвали местных спецов по земляным работам. К полуночи на площадке уже гудели экскаваторы и другая тяжелая техника, а потом случилось чудо. совсем бардаком разобрались за каких-то пару дней. Через три недели после Великого потопа все было готово. И Falcon 9, и стартовый комплекс 4 Восток, и сам Бен Келли. Уж он-то был готов как никогда. В его обязанности входила координация техников на старте, и в предрассветные часы 29 сентября они в последний раз обходили ракету, проверяя каждую мелочь. Ночь выдалась ясной. Виданное дело для Ванденберга, где холодный тихий океан вечно кутает берег в туман. Келли завороженно смотрел на россыпь звезд над головой. А перед уходом красной команды со старта, ведущий техник Рас чай придумал новый ритуал запуска в SpaceX. Взял и размазал по физиономии Келли лимонную меренгу и пирог с шоколадным кремом. Все перебрались в маленькую шлакоблочную постройку в километре от старта. По правилам, находиться ближе было нельзя. Здание стояло на самой границе безопасной зоны, то есть чуть дальше радиуса поражения при взрыве. Келли и Чай облачились в пожарные костюмы и встали плечом к плечу, как члены красной команды, они должны были первыми попасть на площадку после старта. Отсчет времени доносился через небольшой динамик, висевший на стене. В центре управления полетами и пусковой команды не было проблем ни с ракетой, ни с наземным оборудованием, зато они с тревогой следили за ветрами в верхних слоях атмосферы. Те были опасно близки к предельным значениям для Falcon 9, причем опасность представляла не столько скорость ветра на высоте, сколько его порыв. Когда ракета проходит через атмосферу, направление и сила ветра в разных ее слоях могут резко меняться. Сильный порыв способен покорежить или даже разрушить конструкцию. Как метко выразился Маск, при преодолении звукового барьера ветер ракету бьет словно кувалдой. К счастью, метеозон, запущенный за полчаса до открытия стартового окна, показал, Порыв ветра укладывается в допустимые рамки, пусть и с минимальным запасом. Начался финальный отчет. Маск лично приехал в Центр управления проконтролировать запуск своей новой, куда более мощной Falcon 9. У микрофона в этот момент был Дан. «Это был мой первый и единственный отсчет, я до смерти боялся перепутать десяток простых цифр», — вспоминает Дан. «Такого мандража я еще не испытывал. Пришлось даже написать числа на бумажке и читать». Ведь запуск транслировался в прямом эфире и записывался для истории. Нельзя было облажаться. С отсчетом Дан справился, хотя в его голосе можно было расслышать и дрожь волнения, и возбуждение, и усталость. За пять секунд до старта ожила система водяного орошения, а в момент зажигания девять движков Мерлин ожили, сотрясая все вокруг. Через пару секунд Дан выдохнул. Пуск! И белая Falcon 9 устремилась в небо прочерчивая своим силуэтом бескрайнюю синего океана и горизонта. Стоя на самой границе безопасной зоны, Келли почувствовал, как рев и мощь ракеты ударили ему в грудь. Чай не стал дожидаться подтверждения успешного запуска, он уже прыгал, орал и размахивал кулаками в воздухе. Потом он развернулся, сгреб Келли в охапку и принялся его трясти. Келли от усталости едва держался на ногах и просто болтался в руках ликующего чая, как тряпичная кукла. «Ты чего это такое счастливый? Рано еще?» — выдавил Келли, удивляясь преждевременному ликованию. «Она летит!» — радостно крикнул Чай, глядя на ракету. «Катись к чертям! Больше ты нас не достанешь!» И Келли вдруг понял. «Точно! Завтра в час ночи ему уже не придется тащиться на стартовую площадку, чтобы продолжить этот бесконечный марафон подготовки к запуску». Осознав это, он тоже начал прыгать, отдаваясь чистой радости освобождения когда незаменимые выгорают дотла. За час до открытия стартового окна база переживал, что обратный отсчет придется остановить в последние минуты. И не из-за ветров в верхних слоях атмосферы или технических неполадок, просто Маск задерживался. В конце концов он со своей тогдашней женой, актрисой Талулой Райли, явился в ЦУП в самый последний момент всего за 15 минут до 9.00. Когда ракета начала подниматься, оба выскочили на улицу посмотреть на огненное представление вживую. В центре управления полетами царила атмосфера всеобщего ликования, все обнимались и не могли сдержать улыбок. Маск вместе с командой праздновал очередную победу, и все же, несмотря на блестящий дебют на космодроме в Ванденберг, база не изменил своего решения. После стольких лет работы в SpaceX он собирался покинуть компанию. Отношения с Маском становились все более напряженными, да и вообще старая гвардия постепенно покидала компанию. Когда в 2002 году Маск основал SpaceX, с ним работали всего два человека — Крис Томпсон и Том Мюллер. Томпсон ушел в мае 2012 года, а в 2013 Мюллер решил оставить пост руководителя разросшегося отдела двигательных установок, чтобы сконцентрироваться на технических разработках. Другие ключевые фигуры первой волны, Ханс Кениксман и Гвин Шотвелл, задержались в компании дольше. Они стояли у истоков SpaceX, первопроходцы, которые тащили компанию вперед в те отчаянные времена, но когда, наконец, пришел успех, оказалось, что у них нет времени, чтобы насладиться им или хотя бы просто перевести дух. Маск гнал вперед на полной скорости, не снижая планку требований ни на йоту. Многие из нас надеялись, что после успеха Falcon 1 и получения контрактов на полеты к МКС мы хоть немного сбавим обороты, — вспоминает База. Но не тут-то было. Темп только нарастал. База собирался уйти, но не смог сделать этот шаг до того, как увидит первый старт усовершенствованный Falcon 9 версии 1.1 с космического пускового комплекса 40 на мысе Канаврал. Эта миссия для люксембургской телекоммуникационной компании SES была особенной. Впервые Falcon 9 должна была доставить спутник на переходную орбиту. Успех открывал SpaceX доступ к прибыльному рынку запусков геостационарных спутников, работающих на высоте около 35 тысяч километров над Землей. После двух отмен за неделю миссия SES-8 наконец стартовала вечером 3 декабря 2013 года. Когда спутник благополучно вышел на расчетную орбиту, Маск лично поздравил базу с успехом а затем попросил руководителя пусковой команды зайти к нему в кабинет на следующий день. На встрече Маск заметил, что база выглядит не очень хорошо. Того и в самом деле мучили боли в животе и тошнота. Маск предложил помощь. «Я сделаю все возможное, чтобы ты поправился». Он направил базу к своему знакомому врачу в медицинский центр Сидерс-Синай в Лос-Анджелесе. Там поставили диагноз «Синдром избыточного бактериального роста в тонком кишечнике». Болезнь усугублялась стрессом, которого хватало и в Калифорнии, и во Флориде. Врач прописал экспериментальное лекарство, и симптомы отступили. Маск понимал, что слишком сильно давил на базу и дал ему три месяца на восстановление. «Он увидел, что мне нужна помощь, и не остался в стороне», — говорит база Такого Илона мало кто знает. Прошло три месяца, но база так и не отказался от своего намерения уйти из SpaceX — Он видел, как новое поколение руководителей с юношеским задором принимает бразды правления в ключевых подразделениях компании. Бюлент Алтон возглавил отдел радиоэлектроники, Марку Джанкосе достался конструкторский отдел, а Зак Дан готовился взять на себя двигатели. «Дела шли отлично», — рассуждал База. Он помог с триумфом представить новую, более мощную версию Falcon 9 «Джанкосе». Корабли «Дрэгон» и коммерческие спутники регулярно выходили на орбиту, а компания успешно использовала две стартовые площадки в разных концах страны. Фундамент бизнеса был заложен. База понимал, что следующие важные вехи в истории SpaceX — посадка и повторное использование ракет, пилотируемые полеты и создание Falcon Heavy — были делом нескольких лет. Но как бы ни хотелось стать свидетелем этих исторических моментов, пришло время вернуться к семье. Так он и поступил. Тим Базза, один из незаменимых сотрудников SpaceX, работавший в ней с самого ее основания, ушел со сцены. Впрочем, машина, созданная Маском, продолжила двигаться вперед, теперь без него.